Глава 6. Комота Кодзия. Шёпот. Ты станешь нашим спасителем. Будущее мира в ваших руках, Кодзи-сан. Эя, кому ты, Кодзия? Вырос, услышав подобные слова, которые с трудом казались реальными. Мои родители были жрецами одного культа и ожидали, что я принесу им успех. Я вырос, видя, что скрывается позади всех этих чудес и пророчеств. Это случалось слишком часто, чтобы сосчитать. И я знал, что мои родители просто используют своих верующих. Я думал, это нормально. Я думал, так работает сам мир. Спасение, судьба не более чем эфемерность, дешёвое мошенничество. Всё это было лишь ложью, очевидной даже для ребёнка моего возраста. Ложью, созданной для людей, что отчаянно цепляются за неё при любом случае. Но всё изменилось, когда наступил мой 10-й день рождения год, и я открыл свою силу. К счастью, это случилось отдельно от моих родителей. Во время школьной поездки я потерялся в горах вместе с девочкой из моего класса, Цудзиназоми. Тогда моя сила впервые проявила себя. Впоследствии она зами рассказала, что я внезапно начал говорить голосом нашего учителя, произнеся: "Если они попали на запад, то могу я поискать их?" Я не слишком-то поверил ей, но используя солнце в качестве ориентира, мы пошли на восток. И были спасены. Не имеет значения, как я отнёсся к этому. Это было чудо. Но я никогда не думал о том, чтобы рассказать об этом родителям. Я попросил Назоме не говорить кому-либо. Она рассмеялась, будто я идиот. И я обычным, невероятно спокойным голосом сказала. «Ты не один, Кодзи. Я могу делать такие же вещи». Итак, мы стали тайной парой. Несколькими годами спустя я начал говорить то, что мои родители и культ расценили как богохульство. В результате чего меня отлучили и изгнали намеренно. С тех пор группа людей, чьи семьи были втянуты в тот же культ, начали финансово поддерживать меня, помогли найти жильё и подработку. Некоторые из них вымещали зло за действия моих родителей на мне, но я просто извинялся. И они больше не затрагивали эту тему. И сейчас я один из банды шестерых. Я часто раздумываю, чудеса, которые мы делаем реально, в отличие от того, что провозглашали мои родители. Но что это? На самом деле, реальная причина, по которой я настаиваю, чтобы мы не рассказывали о себе, лежит в моём нежелании знания друзей обо мне. Будь я в этом культе до сих пор, моя сила могла бы использоваться даже эффективнее. для контроля его участников. И что, если один из этих шестерых окажется кем-то подобным? Я знаю, это неправильно. Сейчас я доверяю им, но ранее был осторожен. Я презираю своих родителей, и презрение это руководит каждым моим решением. Но это просто потому, что я вижу в них себя? Как и они. Я тоже хочу контролировать и использовать других людей с помощью лжи или чего-то подобного. Так я держу свои скелеты в тайне от моих друзей. Не потому, что беспокоюсь о них, потому что беспокоюсь о себе. И я рассказал это на зоме, знав, что бы мне всё. Но когда бы я ни говорил об этом с ней, она просто смеётся. Всегда рациональный человек. Ты понимаешь, что ты просто параноик, Коди, говорит она. И стоит ей это сказать, и я всегда ощущаю облегчение. И я раздумываю, Почему нам были даны такие чудесные силы? Может быть, и сейчас, в съёмной квартире-студии, где утреннее солнце сияет сквозь окно, я думаю об этом снова. Может быть, эта девочка ключка ко всему? Целый день пролетел. Уже вторые сутки мы наблюдали за этой спящей девочкой. Должно быть, я случайно пробормотал что-то, потому как Мицу поднял на меня взгляд и спросил: "Хм, ты что-то сказал?" Нет, ничего. Потряс я головой. Просто года. Откуда эта девочка? Ах, да уж, хороший вопрос. Внешне она вполне бы сошла за японку, так что, наверное, откуда-то из Азии. Интересно, поймёт ли она нас? Когда проснётся, мы дадим ей что-нибудь поесть. Так покажем, что мы не собираемся ловить её. И его голос звучал так решительно, что я не смог удержаться от смеха. Когошку. Не думаю, что это будет так же легко. Звуки наших голосов разбудили остальных. Они начали бурчать и потягиваться. Моя спина убивает меня, сказала Нанане, размахивая своими длинными конечностями. Есть у меня мнение, спросил Касуня. Я кивнул. Ей полегчало. В конце концов лихорадка спала. "Это хорошо", назаме наклонилась ближе. Она могла казаться сдержанной, Но под этой сдержанностью скрывалась забота. Бьюсь об заклад. Она беспокоилась о девочке больше, чем кто-либо из нас. Ах, я проголодалась. Кто-то ещё голотен? Нана накопалась в полиэтиленовом пакете, вытащив еду, которую мы заготовили последней ночью. Она начала раздавать всем сэндвичи и колбасные рулеты. Сюда, Тендики, будешь онигири с контерированным тунцом. Тендики проигнорировал предложение. Глядя пустым взглядом в никуда, он сидел в том же положении, как и когда все мы спали. "Тэнджики-кун, ты должна дать это ей", тихо сказал он. "А? Она проснулась". Мы все удивлённо возрились на него и тогда перевели взгляды на лежащую девочку. Её веки до сих пор были сомкнуты. "Она спит", сказал Мицуо. "Нет, она проснулась". ответил Тэндики. «Ведь так ты можешь прекратить притворяться». Мы все просто смотрели на него. Он же поднялся, взял у Нананэ Нигири, быстро снял обёртку и поднёс к носу девочки. Её глаза распахнулись. Она уставилась на Тэндики. «Ты хочешь знать, враги ли мы тебе?» – спросил он. Тон его голоса был неожиданно холоден. Она молчала. «Мы не способны понять происходящее, лишь разинули рты». Некоторое время девочка не шевелилась, но в конце концов поднялась, взяла Нигири из рук Тензике и сделала укус. Должно быть, она очень голодна. Девочка поедала Нигири с детской сосредоточенностью. Я всерьёз забеспокоился, чтобы она не подавилась. «Но-но-но, сан», – попросил Тензике, – «дай-ка что-нибудь попить». Нананэ наполнила бумажный стаканчик каким-то чаем, подав его девочке. Та выпила его, и Тэндики постепенно дал ей второй анигири. Съев его часть, девочка остановилась и посмотрела на меня. «Как кошка?» – спросила она. «Ха?» – я захлопал глазами. «Я как кошка?» – снова спросила девочка. Она слушала наш Смитсу разговор? Она не спала всё это время? «Э-э, ох, ну не в плохом смысле этого слова», – сказал я неуверенно, пытаясь выдавить улыбку. «Э-э, как тебя зовут? Полагаю, ты понимаешь нас?» «Кит, я понимаю». Она вернулась к Аннигири. «Кит-Тян, хорошее имя, откуда ты?» Она не ответила. «Не могу винить её в этом». Я окинул всех взглядом и кивнул. Касуми пожал плечами в ответ. «Хочешь что-то из этого?» – спросила Нен-Нене, развернув упаковку детского сыра и рыбной колбасы. Кит взяла и съела и то, и то. Наконец, наевшись, она глубоко вздохнула и спросила. «Что вы?» «Что?» – растерялся Митсу. «В смысле, кто мы такие?» «Мы ничего, просто обычные подростки», – ответил Касуми. В каком-то смысле он был прав. К какой организации вы принадлежите? Этот вопрос поставил нас всех в тупик. Ох, шесть из нас мы принадлежим к нашей группе, ответила задаченная нанане. У нашей банды никогда не было названия. Не было смысла объяснять наши таланты. Она не поняла бы. Никто не понял бы. Мы не сказали больше ничего. Кит вдруг улыбнулась. Вы, друзья! Словно это слово было на вес золота. Ну, да, ответил я, кивая, а затем спросил: "Где твои друзья?" Тень омрачила её лицо. "Они исчезли. Они все мертвы". "Дерьмо", подумал я. Когда никто из нас не вымолвил ни слова, Кид продолжила: "Вы должны бросить меня или сдать японскому правительству. Если не правительству, то какой-то большой организации". "Что?" Но ну, почему? Я понятия не имел, почему она сказала нечто подобное. Но её ответ ещё больше задачил меня. Выглядя смертельно серьёзной, эта маленькая девочка произнесла: "Я, оружие массового поражения, удерживающее меня, приведёт к вашей гибели". Немногом ранее. Чёрт бы побрал эту японскую суку. под зелёным небом одноглазый мужчина накладывал жгут на свою кровоточащую руку. Он бежал за кит как мог, но упустил её из виду. Мужчина не думал о том, чтобы вернуться и посмотреть, что случилось с той, кто атаковала их. Исход боя был предрешён. Простой смертный с голыми руками не способен противостоять усовершенствованным с помощью наркотика боевым единицам. Она наверняка разорвана на куски. Только эта мысль и утешала сейчас одноглазово. Проблема, маленькая девочка. Ей некуда бежать, она отлично знает, попадётся японскому правительству или любой другой большой организации. И они начнут ставить на ней эксперименты. Разрежут её и назовут это исследованием. Она должна спрятаться где-то. Но где? Она не знает, куда идти. И это должно быть какое-то очевидное место. Бермача про себя одноглазы берёг, спотыкаясь по пустынным ночным улицам. В висящей под его рукой сумке лежали добытые им деньги, наркотики, которые он мог бы обменять, и стопка дисков с записанными на них данными. Даже они могли оказаться ценными для подходящего покупателя. Но всё это было несопоставимо с совершенным оружием. Кит. Одноглазы не был готов отказаться от неё ни в коем случае. Где она? Где? Снегопад прекратился в предрассветный час. Белезна растаяла, и ничего не осталось на улицах. Те несколько мгновений, что он пускал крой в руку, согрели её. Но теперь, когда жгу утёрнулся на место, она онемела. Чёрт возьми, куда побежал этот мелкий кусок дерма? Он сердито пнул ближайший мусорный бак. Послышался шорох позади него. Угу. Он обернулся. Ничего. Но это прозвучало как удивление, реакция на его внезапный поступок. Она ощущала это. Он подошёл осторожно к источнику звука, дойдя до угла, он заглянул за него. Звук донёсся из оставленного рядами мусорных баков переулка неподалёку. Никого в поле зрения. Одноглазый подобрал камешек и швырнул его в мусорный бак. Шум заставил разбежаться бездомных котов. Боже, ну пугали меня до смерти, фыркнул одноглазый. Он обернулся, чтобы уйти. Как вдруг металлическая бита про свистела прямо в него. Она ударила его по затылку с глухим звуком. Он потерял сознание ещё до того, как осознал, что с ним произошло. Думаю, он один из тех иностранных ублюдков. Бита принадлежала парню примерно 14-15 лет. Он пнул упавшего одноглазого, как обычно пинают футбольный мяч. Что на него нашло? Друзья парня? Нет, очень сомнительно, что именно друзья. Но одежду у него была такая же. Все разом вышли из тени. Все они были клиентами одноглазого, теми, кому его группа продавала наркотики. Что они делали здесь так поздно ночью? Неправильный вопрос. В это время ночи они были здесь всегда. Другие группы претендовали на дневное время, вечер, даже раннее утро. И если кто-то ещё бродил в их время, они атаковали его, словно дикие животные. Поэтому эти парни не имели выбора, кроме как активничать в течение нескольких крохотных ночных часов. Это была форма изолированной природной среды поведения, что так часто встречается среди животных в естественных условиях. И одноглаз оказался здесь в их время. Он был идеальной целью – одинокий, подозрительный иностранец, неспособный дать сдачу. «Чёрт, ты только посмотри на всё это бабло! И наркота! Это то, о чём я говорил!» Они забрали его сумку и сейчас обшаривали её. «А это что за чёрт? Компьютерное говно? Не знаю, просто разбей это!» Диски, наполненные бесценной информацией, были брошены на землю и раздавлены на куски. «Ха-ха-ха, довольно известная. Никогда не видел эту наркото, но она сносит крышу». Они засмеялись и пнули одноглазого. Он не шевелился. Один из парней схватил его голову и дернул вверх, вглядевшись в единственный глаз. Он был замутнен. Между глазом и веком сочилась кровь. «Эй, этот чувак сдох!» «Реально, вот дерьмо!» «Как бы там ни было, он просто какой-то бандюган». Оставил его зайца здесь. И свини не подумает, что это из-за какой-то территориальной войны. Всем всё равно насредный на иностранц. Все зажали. Они грубо притащили одноглазого через переулок и швырнули в помойку, забросав его мусором сверху до того момента, пока его тело полностью скрылось под ним. Никто не будет забирать мусор следующие 2 дня, поэтому тело не обнаружат до того момента. Вонять начнёт не скоро из-за зимы. М-м. Mm? Один из парней вытянул фото из сумки. Какого чёрта? Это была фотография кит, сделанная для показа потенциальным покупателям. Парни собрались вокруг, уставившись на изображение. Что у него делала фотка какого-то ребёнка? Очевидно, не, один из них засмеялся. Чувак, педофил или торгуй детьми. Ха-ха. Омерзительно. По ошибке приняв фотографию за нечто сексуальное, Каждый из них задержался на фотографии с взглядом, долго рассматривая Кит. Тогда они расползлись во все стороны, принявшись использовать по дозначению награбленные наркотики. Лицо Кит было последним, что они увидели в здравом уме. И её образ словно впечатался колёным железом на подкорке их мозга. Она была врагом, которого следовало уничтожить.